Шарлотта Брандиш. Драма в Гриффин-Холле или отравленный Уикенд. Текст читает Дементьев Илья. Часть первая. Глава первая, в которой Грейс Хогарт получает письмо. «Без четверти семь утра Грейс Хогарт, молодая женщина с усталым лицом и тусклыми каштановыми волосами, собранными в небрежный узел, внимательно посмотрела на своего мужа. Она ожидала ответа на заданный ею вопрос, но тот отвечать не торопился». «Может быть, и правда не расслышал, погрузившись в свои мысли о предстоящем ланче с одним из инвесторов. А может, не знал, какой вариант ответа выбрать, чтобы избежать очередной ссоры». «Ну и что же?» — потеряла она терпение. «Ты сегодня опять допоздна?» «Передай мне, будь добра, серый галстук», — вместо ответа попросил Майкл, не глядя на жену. Грейс несколько резким движением протянула шелковый галстук к жемчужным отливом, вопросительно заглядывая мужу в лицо и ненавидя себя за это. «Я всего лишь хочу знать, когда ты соизволишь вернуться домой, Майкл», перешла она в наступление, не в силах сдержаться. «Разве я так уж многого требую? Мне нелегко в одиночку управляться с поле, особенно сейчас, когда у нее режутся первые зубки. Я все время чувствую себя усталой». «Няня приходит только на пару часов в день. Я элементарно не успеваю восстановить силы. Разве ты не понимаешь, что нужен мне?» Голос жены дрожал от плаксивого раздражения, и Майкл недовольно вздохнул. Лоб его покрылся тонкой сетью морщинок, какая бывает у всех любителей проводить много времени на солнце. «Грейси, душка, но мы ведь уже тысячу раз об этом говорили». «У меня есть работа и обязательства перед фирмой. Я не могу засесть дома, как ты, и предаваться уютным домашним занятиям. У каждого из нас свои задачи. Ты занимаешься хозяйством и полей, я зарабатываю деньги, а они, знаешь ли, не из воздуха берутся. Если я не оправдаю ожидания руководства, нам придется туго. И вряд ли дедуля Крэпс даст нам хоть пени» конце концов, у всех женщин рождаются дети, и они как-то с ними справляются. Это нормальный ход вещей, а не какое-то особенное событие. «Не глупи, Грейси, и не будь такой букой», — закончил он почти весело, обрадованный, что сумел, как ему показалось, отыскать верный тон в разговоре с женой. От его слов у нее перехватило дыхание». Майкл говорил с ней, как с неразумным ребенком, и Грейс снова ощутила подступающий к горлу ком обиды. Ей захотелось схватить его за руку, заставить посмотреть на себя, прокричать прямо в лицо «Нормальный ход вещей!» Никакое то особенное событие. Да что ты знаешь об этом, чтобы такое говорить? Это я пожертвовала своим телом, чтобы Полли пришла в этот мир. Это я вместе с ней боролась за ее первый вдох, отдала часть себя для того, чтобы у нас была дочь. Грейс сглотнула, чтобы слюна прокатилась по мгновенно пересохшему горлу, но уже разомкнув губы, нашла в себе силы промолчать. И все же, когда ты вернешься, Спросила она как можно спокойнее, маскируя свое взбудораженное состояние отстраненным видом. Майкл издал длинный вздох мученика и уже не пытаясь казаться дружелюбным, пробурчал. «Вернусь, как только покончу с делами. Ужином можешь не заниматься, я поем в клубе. У меня там встреча с Саймоном Бейли. Так что рано не жди». Чувствуя в душе неутолимую бурю, Грейс сочла за лучшее покинуть комнату. Она направилась вниз, в крохотную кухню, у которой было только одно достоинство — широкое окно, выходящее в небольшой, не слишком ухоженный сад, чтобы заварить себе чашку чая, и услышала, как Полли проснулась. Ее требовательный крик, с каким она всегда возвещала миру о пробуждении, и который вызывал у Грейс гордость за жизнестойкость дочери — Уже в первые часы своей жизни вынужденный бороться за то, что другие получали даром, вынужденный сражаться за право обрести свою историю, сейчас показался одним из способов давления на нее. Ей снова пришли на ум слова Майкла и его снисходительный тон, и изнутри обожгло жаркой злобой. Чувство было таким сильным, что Грейс испугалась. А не помытилась ли она рассудком? Вдруг во время рождения Поли с нею что-то произошло? Та ночь была поистине ужасной, и вполне вероятно, что она не прошла бесследно ни для ее измученного тела, ни для ее разума. Объясняет ли это, почему она стала такой подозрительной и при этом вечно уставшей, озлобленной, плаксивой и ненавидящей саму себя? Неудивительно, что Майкл разговаривает с ней немногим более серьезно, чем с надоедливым ребенком. В его глазах она теперь совсем не та девушка, на которой он женился всего два года назад. Подумав так, Грейс вдруг с ясностью осознала, что и он теперь вовсе не похож на того заботливого и внимательного мужчину, за которого она выходила замуж и с которым собиралась прожить всю свою жизнь. Хлопнула входная дверь. Медленно поднимаясь в детскую, где проснувшаяся малышка проверяла свои легкие на прочность, Грейс поймала себя на мысли, что испытывает к Майклу смутную неприязнь. Такое чувство обычно посещает ослабевшего от изнурительной болезни человека, которому наносит визит, преступно жизнерадостный приятель, вовсе не скрывающий намерения наслаждаться жизнью и всеми ее дарами сразу же после того, как покинет больничную палату. Взвинченное состояние Грейс повлияло и на малышку Полли. Она долго не могла успокоиться и буквально измучила мать, отказываясь от бутылочки с разведенной смесью и надрываясь от крика. Бессловесная ярость дочери как будто питала свежеиспеченную враждебность Грейс к мужу, так легкомысленно отнесшемуся к ее жалобам и нуждам, и вскоре молодая женщина пришла в совершенно исступленное состояние. Шагая по комнате, она вела воображаемый диалог с Майклом, высказывая ему все свои соображения по поводу вечерних отлучек и бесконечных партий в гольф по выходным якобы с партнерами фирмы. Грейс, во ею лихорадки отчаяния, уже не замечала, что не укачивает ребенка, а резко встряхивает, отчего малышка надрывно заходится в неистовом плаче. Так, своевременно раздавшийся звонок заставил молодую мать вздрогнуть и остановиться. Словно очнувшись от тягостного сна, она посмотрела на поле и ужаснулась ее виду. Вся красная, с бледным треугольником возле крошечного алого рта, девочка сжимала и разжимала кулачки, изгибая напряженное тельце так сильно, как будто желала во что бы то ни стало покинуть объятия матери. Малышка уже не кричала, она лишь издавала протяжные хнычущие звуки, похожие на жалобный плач небольшого зверька. Сердце Грейс сжалось от раскаяния. Вернув Поле в кроватку, она опрометью кинулась к входной двери и распахнула ее. «Доброе утро, миссис Хогарт». Профессиональная няня из агентства Хартфилда ничем не выдала своего удивления из-за неряшливого внешнего вида нанимательницы. «Боже мой, как же я вам рада, мисс Бэбкок!» Чуть не плача, выкрикнула Грейс, суетливо поправляя воротничок блузки. Пуля сегодня неважно себя чувствует. Я с ног сбилась, пытаясь ее накормить. Просто ума не приложу, что я делаю не так. Как думаете, может, ей требуется осмотр доктора?» Пока невозмутимая мисс Бэбкок снимала пальто и несколько щеголеватую для женщины ее возраста шляпку, она успела не только успокоить взвинченную утренними событиями Грейс, но и получить всю необходимую информацию о состоянии своей подопечной. Профессионализм няни успокаивал и внушал надежду на то, что все как-нибудь наладится, а трудности не иначе как временные и вполне преодолимые. Именно поэтому мисс Бэбкок в агентстве Хартфилда считалась самой квалифицированной няней и не стеснялась брать плату по двойному тарифу. Гораздо более спокойная, чем полчаса назад, Грейс, умывшись холодной водой и оставив поле на попечение няни, отправилась в кухню, чтобы приготовить себе чашку крепкого и сладкого чаю. Не задавшаяся с самого начала утра заиграла новыми красками, как только струя кипятка закрутила чаинки в бурном водовороте. Ощущая, как туго скрученная пружина, таившаяся где-то глубоко внутри, медленно распрямляется, Грейс с блаженным вздохом опустилась в низкое кресло и подложила под спину вышитую гладью подушку. Такие подушки в избытке получали все члены семьи от тетушки Розмари, для которой не составляло никакого труда изобразить на бархате или шелке хоть постараль в духе вато, хоть лондонский Биг Бен, поразительно напоминающий оригинал. Майкл всегда пренебрежительно закатывал глаза, когда распаковывал очередной шедевр, присланный к празднику, а Грейс эти вещицы казались милым пережитком, осколком довоенной эпохи, ушедшей вместе с Титаником на дно времен. Только сейчас она заметила, что на серебряном подносе для корреспонденции, задвинутом в самый угол стопки начищенных противней, лежит желтый конверт. Миссис Керрингтон, приходящая прислуга, помогающая Грейс трижды в неделю, по какой-то неизвестной причине никогда не отдавала письма и телеграммы непосредственно в руки, а всегда складировала их на поднос, который помещала в самые неожиданные места – Привычка эта была настолько же неискоренима, насколько и загадочно. Острое предчувствие скорых перемен заставило Грейс прерывисто вздохнуть. Сама не понимая, почему, она долго не решалась вскрыть конверт, хоть и узнала небрежный рваный почерк с сильным наклоном влево. «Миссис Грейс Хогарт. Коттедж семь вьюнков. Лексден и Уинстри, Эссекс» было написано на нем голубоватыми чернилами. Майкл в качестве адресата не упоминался вовсе.